Глава шестнадцатая. Филиппок. Ну что ж, продолжим разговор. Медленно, медленно продвигаясь след за фронтиром. Никто не хотел умирать. Войны не хотел никто. Война была неизбежна. Число белых увеличивалось слишком быстро. Они продвигали фронтир, строили города. А это уже било по интересам даже самых лояльных племен. Не менее раздражала активность пуританских миссионеров, уводивших неофитов в особые города молитвы, ослабляя и без того племена. А белом было плевать. После отжима нового Амстердама у минееров они замкнули на себя особое отношение голландцев с Лигой Иракезов выигравший первый этап бобровых войн, и союз, тем более равноправный с ранее добрыми друзьями. А вот земля была нужна, очень нужна. Аж до земельной лихорадки, как называли эпидемию хвори, охватившую колонией почтенный Роджер Ульямс, основатель провиденса в Ронд-Айленд, изгнанный из Массачусетса, за призыв обходиться с индейцами по справедливости. И старому Масасойту, Сашему вон поногов, без которых первые белые братья хрен выжили бы, все это было понятно. Его племя обитало впритык к землям белых, и к его родовым угодьям их руки тянулись в первую очередь. Но противиться этому он, некогда научивших Плимбусских поселенцев правильно сеять маис, и табак не мог. Ни словом, ибо его не слушали, не помня о судьбе пикотов делом. Поэтому я отступал все дальше в леса, безропотно ставя закорючки под все новыми актами о продаже участков земли. А утешая себя тем, что товары, полученные взамен, все-таки очень полезны. И эту покорную линию поведения завещал сыновьям, старшему Вамсуте, ставшему Сашемом, и Метакому, лет тридцать отроду, перед смертью в январе 1661 года, велев ехать в Плимут и заручиться поддержкой поселенцев, что они сделали, произведя на белых приятное впечатление. И, судя по всему, крестившись, вернулись домой уже Александром и Филиппом в статусе королей и друзей Англии. Вместе с тем, что-то, видимо, плимутцам не понравилось. Всего год спустя в Плимуте заподозрили братья в чем-то нехорошем, после чего отряд мушкетеров, явившись в Монта-Ау, столицу вампанологов, арестовали Александра и увезли его в город Белых. Там он, правда, блестяще оправдал себя, убедив советы народ города в своей неприходящей дружбе, и получил разрешение ехать домой, но в путь тронулся уже тяжелобольным и по дороге скончался при крайне смутных обстоятельствах. А лекари, осмотревшие тело, предположили, что вождя могли отравить... Так это было или нет, уже никто не скажет, но племя, давно не считавшее англичан друзьями, поверив, заговорило о мести. И могло пролиться немало крови, не успокойся родичами таком, ставший отныне единственным королем вам поногов. Он явно намерен был продолжить политику отца и в следующие девять лет держал курс на мир с плимутом и другими колониями Пуритан, уже объединившимися в Конфедерацию Новой Англии, по первому требованию уступая приглянувшейся соседям участки. И так уж до момента, когда вопрос зашел о земле под городок Солнси, который белые собирались строить в самом сердце территории племени, и согласии запретом на продажу земли кому угодно, кроме плимата терппейте дальше тем пачи при полном понимании той аксиум что белый не остановится было невозможно и король филипп об этом практически ничего не известно но логика событий говорит что да начал понемногу наводить контакты с вождями соседних племен обеспокоенных не меньше а то и больше ибо если с вам по ногами помняя былое вась вась белые еще как то церемонились то всех прочих вообще уже за людей не считали обсуждения тянулись медленно муторно, год за годом все понимали чем может кончиться война с белыми только на юге новой англии их уже было тридцать тысяч тогда как тех же вампанногов в десятьторы меньше все сознавались что рассчитывать на какой то успех можно только в том случае если выступить вместе, и все отдавали себе отчет в том, что война, если все же начнется, должна идти на уничтожение, чтобы выжившие белые братья сами бежали прочь. Такие решения с кондачка не принимаются. Сашема Непнуков, Окумунуков и нарангасетов в общем, склонялись к решению войне продолжали размышлять, а тем временем кое-что сеть информаторов и лазучков была развита, дошло и до англичан. Метакома вызвали на ковер в Плимут. Он отнекивался, клялся в лояльности. Его, поскольку доказательств не было, отпускали, затем вызывали снова. И, наконец, летом 1671 года, под прямым нажимом соседей Метком подписал с плимутцами Таутонский договор обязавшись платить ежегодную дань верности сто фунтов, а кроме того, разоружить своих воинов и сдать в арсенал Плимута все мушкеты, купленные не у англичан. А поскольку оружие король сдавать не спешил, мотивируя тем, что воины не хотят, и заставить их невозможно, 29 сентября, опять в Таунтоне, ему пришлось подписывать еще один договор, на сей раз признав себя младшим братом губернатора и вассалом короля Англии, то есть, по сути, присягу на верность и согласие на смертную казнь в случае измены. 22 июня ровно в 4 часа Правда, нюансы англосаксонского правосудия Метакома, полагавшего, что Ваш губернатор всего лишь обычный человек. Я буду говорить только с моим братом, королем Карлом Английским. Когда он прибудет, тогда и поговорим. Волновало мало. Куда тревожнее было, что подозрения белых перерастали в уверенность, поскольку невнятные слухи начали подтверждать и люди, которым в Плимуте доверяли. В частности, крещеный вам панок Джон Сасамон, выучившийся на пастора и ставший почти англичанином некоторое время служивший секретарем и толмачом при короле филиппе доносила встречах вождя с коллегами и длительных переговоров без свидетелей настаивая на том что мятеж вот вот начнется прося дать ему охрану поскольку язычники его собираются убить а поскольку в плимуте выкррито считали человеком своим сметливым, хитрым и надежным, к его мнению прислушивались. И когда однажды утром тело Сосамона нашли в проруби, за дело взялись всерьез, под пытками выбив из местных индейцев показания на трех вампоногов из-за охраны Метакома, и разыскали, арестовали, осудили и 8 июня повесили. На чем бы и дело конец? Но один из смертников, упав с виселицы, — лопнул веревка, — решил, что умирать плохо и заявил, что расскажет правду в на то, что не повесят Ему пообещали. Он признался в убийстве, заявив, что мокруху замутили по приказу шефа. После чего, слово надо держать, был расстрелян, а метаком... Известие до Маунтхо подошло быстро немедленно приказал эвакуировать женщин с детьми на другой берег на Ронгасецкого залива и созвал воинов для совета, призвав отданных к войне и получив от них восторженные одобрения. Такого в Плимуте все-таки не ожидали. В с чем попытались решить дело миром, губернатор Уинслоу прислал письмо, уверяя в вечной дружбе и предлагая в посреднике Джона Истона, вице-губернатора Родд-Айленда, слывшего другом индейцев. Но установить события или хотя бы притормозить их, теперь, когда воины, откопав топор войны, рассеялись по местности, уже не представлялось возможным. 18 июня несколько вампаногов, ворвавшись в солнце, принялись грабить дома. Затем индейцы отошли, но на следующий день вернулись и продолжили грабежи. Жители попытались организовать оборону, послали в плимут гонца, а на рассвете 22 июня наконец пролилась кровь. Некий юноша застрелил одного из вновь появившихся воинов. И все. 23 июня индейцы атаковали Саунси, уже в полной боевой раскраске. Погибло 11 человек, в том числе и тот самый парнишка. Но из Плимута уже шло ополчение, разоряя по пути поселки Вампаногов. И Метаком, сознаваясь, что прямого столкновения с наличными силами не выдержит, приказав воинам отходить на восток в болото, сумел сперва оторваться, а затем, сделав хитрый маневр, и заманить в засаду отряд капитана Бена Чорча. плимуцы как писал позже сам капитан, уцелели лишь волей милостивого господа, чудом отыскав несколько лодок. И вот теперь, когда ни королю, ни белым пути назад не было, все пошло в полную силу. Используя небольшой запас времени, пока отряды белого ополчения из Плимуты и Массачусетса стягивались в Саунси, Медаком развернул малую войну, атаковав крохотные фронтирные города. В начале июля сгорели Таутон, Рехобот, Медлборо, Дартмунд, из жители выжили только особо удачливые. Уцелевшие бежали кто куда но их перехватывали на тропах и убивали. Очередная попытка Чорча прочесать болото, как и первое, провалилась. Перехватив индейцев и навязав им бой, белые проиграли рукопашную и бежали, бросив семь или восемь двухсотых. Потери по тем временам очень большие, а воины Метакома исчезли бесследно, словно растворившись в воздухе. Как указал Чорч в отчете, биться с ними невозможно, это все равно, что драться с диким зверем в его логове. Теперь я же не жду добра. И правильный что не ждал. Теперь, когда сила была предъявлена, к вам по ногам присоединились племена с вождями, которых много лет вел переговорами таком. Поднялись по Камтуке, Непнуке, Массачусетсе. Абенаки пришли воины из нейтральных племен, в том числе и связанных договором с белыми. Королевская армия, всего три сотни бойцов, начала расти. Метакома видели везде одновременно, и в Массачусетсе, и в Коннектукете, так что командование полченцев не знало, куда разворачиваться. Фронтир горел, да уж и не только фронтир индейский вой начали глубокие рейды на Белой территории. Пали укрепленные Брекфилд и дортчестер Южнее норфилда попав в засаду, потерпел поражение, потеряв более половины, 27 человек, личного состава отряд капитана Бера. А затем пришла осень. И ничего хорошего не случилось. Инициатива по-прежнему была за метакомом. Начались сновеги на Дирфилд и Хедли и горожане бежали, бросив все пожитки. Вместе весело шагать по просторам. А затем, при попытке вывести из Хедли зерно, у Блуди основные силы мятежников около семисот воинов. Наголову разбили большой, почти в сотню стволов отряд капитана Томаса Лотропа. Испешно брошенная на выручку подмога смогла спасти только семерых раненых солдат. После этого англичан на северной коннектуку почти не осталось, и воины короля, развернувшись на юг, разорили Хартфилд, Спрингфилд, Уэстфилд и норт Нортгэмптон, жители которых едва успели укрыться в укрепленных фортах. Короче говоря, к концу октября белая Америка была в панике. Зато Митакум верился в своих силах настолько, что вывез ее из надежного убежища в подготовленный к зиме лагерь близ Хусика на рубеже Массачусетса и Нью-Йорка. У него были все основания для оптимизма. Армия неуклонно росла. Кроме союзников, появились и воины заклятых врагов. Магикан и ракезов-махавков, традиционных английских клиентов. Такой ситуации, конечно, был и минус. Громадный по меркам места и времени войска в две тысячи бойцов требовал много припасов. А припасов было мало, а впереди маячила зима, но пока что теплым октябрем об этом не думалось. Думалось только о победе, которая казалась неизбежной, и на то имелись все основания. В ноябре на стороне короля наконец-то выступили могущественные Нарангаситы, до тех пор державшие паузу, разве что позволяя семьям вам поногов прятаться в своей хорошо укрепленной крепости в болотах Ронд-Айленда, учитывая авторитет Нарангаситов. На равных воевавших даже с иракезами это событие могло дать старт к всеобщему восстанию, чреватому в самом деле падением всех колоний и бегством на корабли. Поэтому власти Плимута немедленно дня послали в земли Нарангаситов армию не просто большую, но вообще невиданную, тысячи солдат и несколько сотен союзных магикан. И 19 декабря, после отказа Сашема Канончета опозорить свою голову в выдаче женщин и детей, белые пошли на штурмфорта, укрепленного гораздо лучше, чем обычные поселки краснокожих. По итогам, конечно, победили, но ценой, которую не привыкли платить, убив около ста воинов и тысячу женщин и детей, сами они короля как предполагалось, не изловили, его просто там не было. Зато потеряли 70 человек убитыми на месте, плюс около 150 ранеными, из которых по пути назад умерли около половины. Плюс огромные запасы продовольствия, хранившиеся в амбарах крепости, сгорели дотла. Да к тому же еще и сам Кананчет, прорвав окружение, увел в поле полтысячи бойцов, которым теперь было за что и кому мстить. А сам король тем временем вел вам поногов на запад в землю махавков, надеясь зазимовать там и за зимовку убедить иракетских вождей, что когда-нибудь белые возьмутся из-за них. И надо сказать, гостя овеянного славой не отказались выслушать, в связи с чем Эдмунд Андросс, Губернатор Нью-Йорка лично помчался в зимовье махавков, умоляясь саншемов не слушать довода Медежника. По сути, эта миссия решала, быть Новой Англией или не быть. Иракезы очень плотно и выгодно сотрудничали с англичанами. Но их сашемы тоже видели, что происходит, правильно понимали обстановку и не могли не задуматься о будущем а позиция Лиги в то время, до XVIII века было еще далеко, решала все. Однако не срослось. Никаких деталей неизвестно, но вскоре, близ зимовья вампаногов, при очень загадочных обстоятельствах погибли несколько авторитетных махавков, возвращавшихся от Метакома. Далее последовала череда интриг и подкупов, в итоге которой иракезы отказали королю в поддержке и, более того, под угрозой нападения потребовали покинуть землю Нью-Йорка и очистить Хусик, что тот и вынужден был сделать, но бегство его, что называется, казалось нашествием. Уйдя в долину Коннектикуда на границу Массачусетса и Вермонта, И, соединившись с Нарангаситами, королевская армия приступила к зимней войне, разряя сжигая городки белых на юге Новой Англии, а походу и громя крупные соединения врага. В конце февраля Нарангаситы в открытом бою вообще уничтожили одну из колонн ополченцев, убив более 130 солдат противника. Неудивительно, что в ставку метакома опять потянулись охотничьи до войны люди. И март стал для белых не менее печальным, нежели июль. Индейцы действовали повсюду. Они вновь атаковали Реобот в Массачусетсе и Провиданс в Род-Айленде. А 26 марта дали белым сразу несколько сражений в разных местах. Разорив в частности Лонг-Мидоу и Мальборо, вот только фатально не хватало припасов. Амбары затронутых войной городов были пусты, а гарнизоны Дирфельда и Нортфельда, где можно было разжиться маисом, были на стороже и взять не удалось. В такой ситуации Кананчет отправился в родные места на Рот-Айленд, пообещав Метакому привести припасы из тайных хранилищ и слово сдержал бы, но на обратном пути отягощенный огромным обозом был перехвачен магиканами выдан англичанам возвращен теме своим кровным врагам и погиб и это не столько смерть храброго воина сколько потеря боза стала началом конца для короля филиппа на западном фронте перемены на взгляд обычного человека все было наоборот метаком с основными силами отошел к горе Вачусет, построил очень хорошо укрепленный лагерь и оттуда по прежнему координировал действия своих отрядов в основном очень успешные но так лишь казалось племена уже выдыхались в отличие от белых запасы пищи и поох которых брались неизвестно откуда и казались неисчерпаемыми у краснокожих припасов не было не было возможности и вернуться на поля дичь в охотничьих угодьях разбежалась, так что кормить большие войско оказалось невозможно а распустить его на поиски прокорма мелкими группами означало отказаться от штурма городов где припасы были но и распускать тоже не получалось голос становился все сильнее и в такой ситуации короля при всем уважении Уже не очень-то и слушали. Кое-кто, отчаявшись, бросил все и уходил туда, где, как казалось, есть возможность укрыться от мести колонистов. Под защиту магикан и махавков. Кое-кто побежал еще дальше. Иные решились идти сдаваться на милость врага. И все это позволило англичанам наконец-то перехватить инициативу. В мае 1676 года отряд капитана улима Тернера разгромил покамтуков, индейцев-ремесленников, ушедших из ставками метакома на вольные хлеба, но все еще верных к союзу с королем. Погибло несколько сотен воинов, а главное — оружейные мастерские и кузницы. Правда, отходя, белые понесли большие потери. Но индейцев пало в десять раз больше. И такая ситуация, еще недавно немыслимая, быстро становилась тенденцией. А с каждым поражением боевой дух и вера в верховного вождя падали. И в конце концов, хотя война продолжалась, союз племен перестал существовать. Примерно с мая 1676 года единого войска не существовало. Теперь каждый сражался сам за себя. Главной задачей колонистов в это время стало уничтожение Витакома, ушедшего со ставками вампаногов в отцовскую землю, на юго-восток Массачусетса, надеясь, что болото опять спасут. Но белые сытые, прекрасно снабженные, постоянно получающие подкрепление шли по его следам, отлавливая отстававших воинов и отправляя их в плиму для продажи на Антилы. 20 июля капитан Чорч, тот самый, разбил вам по ногу вблизь Бриджоутера. Самому Сашему удалось вырваться из окружения, но в бою погибли около двух сотен воинов, то есть, по сути, все королевское войско. 1 августа солдаты Чорча почти без боя захватили родное поселение Метакома, вновь упустив самого вождя, но взяв в плен его жену вот Вудони Кануски и девятилетнего сына, которых сперва хотели было казнить, но, посоветовавшись, пощадили и продали в рабство Вест-Индию, поставив цену в один фунт за каждого. 5 августа Плен к англичанам попалась вдовствующая королева, супруга покойного короля Александра, которую король Филипп очень любил. Она не имела к войне никакого отношения, и тем не менее колонисты судили ее, обезглавили и выставили голову на шесте околице Таутона. Согласно преданию, узнав о судьбе родственников, Метаком сказал «Мое сердце разбито». «Мне больше незачем жить, пора». И, приказав воинам, еще оставшимся при нем уходить с кучкой самых верных, двинулся в окрестности разоренного дотла маунт хопа где на рассвете 12 августа и был обнаружен солдатами капитана Черча, приведенными вам по ногам, пожелавшим такой ценой выкупить проданную в рабство семью. Все дальнейшее очень просто, без патетики. Метаком даже не выставил часовых, он просто дремал у костра, закутавшись в плед, и ждал смерти. Первым выстрелом его и убили. А сделал это индей Джон Альдерман, лучший стрелок Чорча. И капитан, под смех ополченцев, пнув ногой труп со словами «Иди вы от жалкое, голое и грязное животное», приказал рассечь тело на части. Альдерман, получив награду «Лучшие куски метакома», руку оставил себе на память, а голову продал властям Плимута. Эта глава 25 лет украшала въезд в город. И осталось только подводить итоги. А итоги впечатляли. Из примерно 15 тысяч аборигенов Новой Англии выжили менее трети. Бампаноги, Нарангасиды и Нимпмуки фактически перестали существовать. По комтуков просто не стало, да и магикан, казалось бы, союзников по итогам, просто на всякий случай, нежно зажали так, что они предпочли бежать к Великим Озерам. Потери колонистов вполне сравнимые почти 700 комбатантов, каждый пятый поселенец годный к военной службе, и от пяти до девяти, данные разнятся, гражданских, погибших при атаках индейцев, На девяносто два поселения, тринадцать от которых исчезли с лица земли. Впрочем, в отличие от красных, белые восполнили утраты быстро, и фронтир вновь пополз, подминая новой земли. Правда, за пределами Новой Англии, на западе и северо-западе, обитали люди не чета мелким племенам залива. Но теперь, справившись с королем Филиппом... Поселенцы видели цель и верили в себя.